Явление третье. Кучумов и Надежда Антоновна. Кучумов. Мута дациенто ede pensier меняет выражение и мысли итальянское выражение. Надежда Антоновна. С некоторых пор я только такие известия и получаю. Кучумов. Хм, да, неприятно.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 Леса все сожжены на заводе, а от завода каждый год убыток. Он пишет, что ему теперь непременно нужно тысяч тридцать, что имение уж назначено в продажу. Кучумов. Да что ж он, чудак! Разве у него мало знакомства? Вот я, например. Вы ему так и напишите, чтобы он ко мне адресовался прямо. Мута да Надежда Антоновна.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 Вот ждала от мужа денег, и вдруг такое письмо. Я уж и не знаю, чем мы жить будем. Как я скажу лиденьки, это ее убьет. Кучумов. Да вы, пожалуйста, коли что нужно, без церемоний, уж позвольте мне заменить лиденьки отца на время его отсутствия. Я знаю ее с детства и люблю, поверьте мне, больше, чем дочь, люблю. М да.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 Стоит, задумавшись. Выходит Васильков и берет шляпу.